Глава 43. Надеюсь, тот отсек, что я тебя оставил, ты не разнесла по кусочку. Прикинул я возможные тихие и безлюдные места для успокоения нервов. Нет, только немножко поломала. С зефиркой пожала плечами, уютнее примостив голову у меня на плече. Я маленькая. Я больная. Меня все обидели. Несите меня. Жалейте и кормите вкусностями. транслировал её ментал на всю призму. Хм. Ладно. Давай в мою новую нару. Там хоть ингредиенты точно ещё не пропали. Да и уборкой сейчас заниматься не хочется. Закончил за меня Жанна, снова возвращаюсь в ребяческое амплуа. И вот это мелкое затребовало независимости от родителей. Может, ту большую подушку всё же забрать? Я вспомнил серую хищную рыбу, что составила компанию маэстро в нашу первую встречу. А, кстати, Зефирка оживилась и завожклась у меня в руках. Ща. Каспер, телепортируй мне любимую акулу из моей комнаты, пожалуйста. Ты всё равно следишь за раза искусственная, а то я папу с мамой не знаю. Давай, приноси хоть пользу. Если бы меня не было, то только за последний год вы бы более сотни раз поранились или встряли в неприятную ситуацию, обиженным голосом выдал ИД из браслета коммуникатора. Через секунду над ним заискрился телепорт, и на голову мне свалилась знакомая игрушка. Ничего, как встряла бы, так и выстрела. Спасибо. Но скань настройки родительской опеки, чтоб прислал не позднее, чем через 4 часа. Понял. а то использую своё право отрубить тебя через центральный сервер четырёх часов как раз хватит маме чтобы прийти в себя всё обдумать объяснить папе и выработать стратегию и тебе настройки поправить я посмотрю если всё будет в рамках сделаем все вид что так и задумано вот так вот то девочка девочка маленькая дай печеньку то вполне взрослые рассуждения не лишённые логики даже с точки зрения древнего А ещё мне приятно, что моя матер, несмотря на обоснованную обиду, помнит, что родители её любят и позволяют им делать ошибки, умеет прощать и понимать. Это важно. Если вы так настаиваете на своей самостоятельности, то покупайте себе свою собственную искусственную душу, окончательно обиделся клановый ИД. Каспер, не морочь мне голову. Зефирка добавила в голос строгости. «Скан настроек. Без разговоров. Или я действительно куплю свой ИД, а ты, папе с мамой, сам будешь объяснять, почему я перекрыла тебе доступ». «Как только внесут изменения, пришлю логи вашему оружию», — упрямо пробубнил ИД. «Угу. Хоть немного, но все-таки не подчинился. Вроде как по-своему сделал. Похоже, упрямство — это у них семейные черта, если даже искусственную душу заразили». А у меня в доме и да нет. Я зажал окулу подушку под локтем, но другую руку пересадил в свою зефирку и одним чётким, энергетическим посылом открыл телепорт прямо на порог нового дома. Привык как-то по старинке, своими руками, даже для сети только простая станционная панель. Кстати, эта голубая спираль. Привеска-то тебе делали? Кто бы меня из дома без них выпустил, хмыкнула малявка, с любопытством оглядываясь. Осмотреть действительно было на что. Перестав снимать квартиру в одном из Миров, я порядком уставший от шумных городов и большого количества разомных, переехал в один из домиков, который я покупал ещё с Маи. Я тут не был даже вспомнить страшно, сколько веков. С тех пор, как Мастер ушла на перерождение, не хотелось. А теперь вдруг это место снова стало живым и тёплым. Самое смешное, что я начал здесь жить ещё до того, как принял решение не противиться привязке. Голубая спираль обычно знаменита мирами и курортами, полными разнообразной флоры и фауны, залитыми океанами и благоухающими экзотическими садами. Этот мир тоже не был исключением. С одной лишь оговоркой. В нём не было суши. Вообще. На поверхности нескончаемую гладь воды освещали два голубых гиганта, чей свет в дневное время мог мгновенно прожарить до золотистой корочки. Потому местные обитатели, что разумные, что нет, никогда не выплывали на поверхность и даже в верхних горячих пластах воды не обитали. На верху от постоянного испарения и резкого перепада температур дня и ночи постоянно бушевали ливни, грозы, кружились ураганы, но вот тут, глубоко под огромными толщами воды, Было приятно тихо. Как по мне, лучшее место для того, чтобы хорошенько всё обдумать и фига ты забурился на самое дно. Воскретела зефирка, оглядевшись и считав через связь интересные характеристики нашего общего, нашего общего дома. Эда далеко не самое дно. Тут даже вода ещё тёплая от солнца нагревается, улыбнулся я. Ха. Главное, ни одна зануда не найдёт и не будет нам мозги капать, потёрла лапки маленькая розовая пакость. Кто бы говорил, а? Дэд. Вдруг вопреки её чаяньям гаргнули у меня над самым ухом. Ну оржаветь, блин. Я думал ты давно степенился и тихо кулишь бамбук в каком-нибудь доме престарелых, а ты Мало того, что выглядишь моложе отца, так ещё и связался с малолеткой, и вы на пару уже поставили на уши весь клан. Совесть у тебя есть, нет? Нет. Совершенно спокойно и без малейших колебаний ответил я, оглядев высокого светловолосого юношу-оружея, который, несмотря на то, что так спокойно звал меня дедом, не был ни капли на меня похож. Зато был практически на одно лицо с Майей. такой же обманчиво хрупкий, острый и опасный. Ты же прекрасно знаешь, что она просто не смогла дожить до моих почтенных годов. Эта субстанция хрупкая, срок годности у неё маленький. Так что совесть моя умерла уже после первой тысячи. Это что? Твой внук? Неизвестно чему обрадовалась зефирка. А если ты моё резонансное оружие и практический муж, то я теперь его бабушка. А как его зовут? Понятия не имею. Внук. Как тебя зовут? Я демонстративно сделал вид, что напрягаю извилины. Ты из семнадцатого или восемнадцатого поколения? А вет в Китлале или как вы там себя обозвали-то? Похоже, мне придётся лечить ещё и твой склероз. И да, молодой мастер Вряд ли я смогу назвать вас бабушкой, но вполне могу назвать вас своей пациенткой. Да иди ты. Демонстративно испугалась дефирка. Ещё один шприц на мою голову? А, нет, не шприц. Кекс. Вот скажи мне, ты простой метательный топор, как ты умудрился породить вот это странное? Что это вообще? Ксандер Эмейчи. Да и тут ведь не только моя кровь. «Кто только не погулял!» Я пожал плечами. «Эмми... кто?» «Сражаться вы всё равно будете основателем, так что не напрягайтесь. Как лекарь, я вижу, вам вредно». Вот сразу видно, в кого такой нахал уродился. С притворным негодованием покачала головой розовая коза и показала внуку язык. «Так, а ну разошлись по разным углам!» Я положил ладони на макушку двум детям, снова становясь взрослым, опытным и сильным. Давайте начнём сначала, без взаимных оскорблений, пусть даже и шуточных. Договорились. Я, собственно, тут ради твоего мастера, совершенно серьёзно выдал Эмейчи, меняя свой шуточный тон на деловой. Но под обострастие перед Деревным в его голосе всё же не было. Я от этого потомка быстро отучил. После того, как твои работодатели послали нам запрос А при предоставлении информации по обратному вектору и потребовали специалиста, мы в авральном темпе начали поднимать все информационные каналы. Так до нас и дошла информация о том, что спустя столько веков ты нас оччастливил новой привязкой, а также что мастеру Жанне насильственно пытались изменить направление вектора. Если бы один древний не пришёл сам громить целительский отсек, то буквально секунд через 40 это делали бы мы. А так только и оставалось, что прочесть лекцию родителям мастера. «У-у-у!» — сказала мастер, и даже я по связи не понял, кому она больше посочувствовала — своим родителям или лекторам. «Короче, хорошо, что ты вовремя успел. Но теперь надо убедиться, что девочки, то есть, извините, бабушки...» Тут мелкая язва тонко усмехнулась одними глазами. «Не успели серьёзно навредить». и нивелировать последствия вмешательства в аору. Поэтому меня и отправили к вам по маяку одним из аварийных телепортов.